Свежеют с каждым днем и молодеют сосны. Чернеет лес, синеет мягче даль. Сдается, наконец сырым ветрам февраль, и потемнел в олощинах снег наносный. На гомнах и в саду по зимнему покой царит в затишье дедовских строений. Но что-то тянет в зал холодный и пустой, где пахнет сыростью. весенний сквозь стекла потные заклеенных дверей гляжу я на балкон, где снег еще навален, и голый мокрый сад теперь мне не печаль, на гнёзда в сучьях лип. Опять я жду грачей, жду, как в тюрьме давно желанной воли, туманов мартовских, чернеющих бугров, и света и тепла от белых облаков и первых жаворонков в поле